Память иже во святых отца нашего Сафрония Премудрого, патриарха Иерусалимского. Святой Сафроний, само имя которого по-гречески означает целомудрие, родился в Дамаске от благочестивых и целомудренных родителей. Они были именитые граждане, и звали их Плинфас и Мира. С юности блаженный Сафроний стал жить согласно своему имени. лебя премудрость духовную и внешнюю и девственную чистоту сохраняя от утробы матери. Обе эти добродетели, премудрость духовная и девственная чистота, называются целомудрием. Так, по словам святого Иоанна Лествичника, целомудрие есть общее название для всех добродетелей, и все их старательно усваивал целомудренный Сафроний. Прежде всего, он изучил внешнюю философию, за что и был прозван софистом, то есть премудрым. Это название софист в те времена было очень почётным, и его получали выдающиеся философы, например, Ливаний Софист, которого знал святой Василий Великий. Желая после внешней философии приобрести духовную премудрость, блаженный Сафроний обходил монастыри и пустыни отшельников и получал от богоугодных отцов пользу для своей души. Пришёл он и в Святой город Иерусалим. И посещая ближние монастыри во Шолке новию великого Феодосия, где нашёл инок Иоанн, называемый Моск и Евират, ца нам пресвитера человека добродетельного, притом весьма искусного и во внешней и внутренней премудрости. Сафроний привязался к нему всем сердцем, как сын к отцу, как ученик к учителю и следовал ему всюду до самой его кончины. ходя с ним вместе по монастырям и пустыням, посещая святых отцов и записывая их жития на пользу себе, как об этом свидетельствует книга, написанная ими обоими под названием «Лимонарь» или «Цветник» и одобренная на Седьмом Вселенском Соборе. В этой книге учитель святого Сафрония часто называет его «софистом», как равного себе в философском образовании. Но преподобный Иоанн называет блаженного Сафрония не только софистом и господином своим, но даже отцом. Он не смотрел на него как на ученика, и как на своего друга, спутника и сотрудника, как человека, выдающегося жизнью, и кроме того, он провидел духом, что Сафроний будет великим пастырем и непоколебимым столпом церкви Христовой. С этим преподобным Иоанном и Иоанном Святой Сафронием ещё до своего пострижения прожил довольно долго. Сначала в Палестине, в той же кенотии Великого Феодосия, и в пустыне Иорданской, и в так называемом новом монастыре, построенном святым Саваю. А потом оба, Иоанн и Сафроний, покинули Палестину из страха перед нашествием персов и отправились в область Антиохии Великой. В это время царь персидский Хозроем младший пошёл на греческую землю войной по причине следующей. Мучитель Фока, как о том подробно пишет греческий историк Никифор, убил греческого царя Маврикия и захватил царский престол. А царь Маврикий когда-то оказал большое благодеяние Хозрою персидскому. Когда Хазрой был изгнан из персидского царства и бежал в Грецию, то Маврикий был ему вместо отца и помог ему своими богатствами и воинской силой возвратить себе престол в Персии. Так установился прочный мир между греками и персами. Когда же услыхал Хазрой об убийстве благодетеля своего греческого царя Маврикия, сильно пожалел о нём и нарушив мирный договор с греками, пошёл мстить за убийение Маврикия. Персидские войска вступили во многие греческие владения, главным образом в Сирию, Финикию и Палестину, и покорили их. Тогда же святые отцы, проводившие в тех странах пустынческую жизнь, оставили монастыри и пустынные жилища свои и бежали кто куда мог. В это самое время и святые Иоанн и Сафроний ушли из Палестины, а после ухода их был взят персами Святой город Иерусалим. И святое древо животворящего креста Христова вместе со святейшим патриархом Захарием было захвачено в плен. Оно пребыло в Персии в плену 14 лет. К великой скорби и сожалению всех христиан. Прежде плена Иерусалима святые Иоанн и Сафроний, как сказано было, зашли в область Антиохийскую и по обычаю своему Подобно пчёлам, летающим по цветам и собирающим мёд, обходили все места, где только слышали о добродетельных отцах, и собирая духовный сок слаще медового, записывали их жития в вышеупомянутую книгу лимонарь. Когда же и туда стали приближаться персидские войска, они отплыли в Египет, в Александрию, где делали то же самое. Великую пользу принесли они всему потомству христианскому, описав деяния и поучения многих святых отцов, что видели они своими глазами и своими ушами слышали. Святой Сафроний, когда прибыл в Александрию, не был ещё пострижен в иноческий образ, что видно из 69-й главы их лимонария, где учитель Сафрония Иоанн Евират говорит следующее: Пришли мы в Александрию я и Кир Сафроний, брат мой, Дапострежение его и пошли к Ави Паладию мужу добродетельному и божею рабу. И ещё в главе 110 он же говорит: "Я с господином моим Сафронием пошли в Лавру, отстоящую от Александрии в 18 поприщах, к одному старцу, очень добродетельному родом египтянину, и сказал ему: "Господине отец, скажи нам слово, как жить нам друг с другом? Кир софист Сафроний хочет удалиться от мира и стать иноком". Тогда сказал нам старец: "Хорошо делаете, дети, что оставляете мир ради спасения своей души. Сидите в безмолвии в келии, оберегайте свои помыслы и молитесь беспрестанно с надеждой на Бога. Он даст вам свой разум и просветит ваш ум". Отсюда видна удивительная добродетель святого целомудренного Сафрония. Он, будучи мирянином, так много трудился, посещая в разное время монастыри и пустыни. и с таким устердием искал себе душевной пользы, как бы встать на путь спасения, так что до пострижения в иноке уже был совсем как инок, проводя добродетельную иноческую жизнь. Потом он был пострижен учителем своим во время постигшей его болезни, от которой он думал, что умрет, и было ему видение, об этом учитель его пишет в 102 главе следующее. когда брат мой Сафроний Премудрый был при смерти, стояли мы около него Саввою и Иоанном с Холастиком. И сказал нам Сафроний, «Мне казалось, что я иду какой-то дорогой и вижу целый хор девиц, которые с весельем говорили. Пришел Сафроний и венчался Сафроний». Потому девицы ликовали перед ним, что самое имя его означает «целомудрие». Вот что написал о нем его учитель. Воиз здравы от болезни и уже будучи иноком, он ещё больше трудился и заботился о своём спасении и спасении других. В то время в Египте распространилась сеерова ересь, и они оба с учителями много боролись с еретиками, мудрые и начитанные в божественном писании, они спорили с еретиками и побеждали их. За это святейший патриарх Александрийский Иоанн Милостивый очень любил их и почитал как искренних друзей. помогавших ему против еретиков и утешавших его в печали. В житии его, написанном Леонтием епископом Неапольским, рассказывается, что святой Иоанн Милостивый имел обычай по средам и пятницам сидеть при входе в церковь, позволяя всякому желающему свободно приходить к себе и выслушивал нужды всякого, помогал, улаживал раздоры и споры, так творил он мир среди людей. Если же случалось, что никто не приходил к нему, когда он так сидел и ничего не просил никто у него, то он вставал печальный и со слезами уходил в свой дом, говоря: "Нынче ничего не нашел смиренный Иоанн. Ничего не принёс Богу за свои грехи". Блаженный же Сафроний, о котором идёт речь, друг его утешая его, говорил ему: "Право отче тебе нынче надо веселиться". Потому что твои овцы живут мирно, без раздоров и ссор, как ангелы Божии. Отсюда видно, в каком почтении и любви у этого святейшего патриарха были святой Исафрони со своим учителем. Оба эти святые обыкновенно старались каждый день поучаться чему-нибудь новому, видя или слыша что-нибудь полезное для себя. И случилось с ними следующее, как рассказывает о том Иоанн. Я с господином моим Сафронием премудрым пошли в дом Стефана Философа, жившего по дороге в церковь Пресвятой Богородицы, построенную патриархом Евлогием на восток от великого Тетрафила. Был полдень. Когда пришли мы к дому философа и постучались в ворота, привратник сказал нам: "Ещё почивает господин мой, подождите немного". Тогда я сказал господину моему Сафронию: "Пойдём к Тетрафилу и побудем там". Это место уважается и жителями Александрии. Говорят, царь Александр Македонский принес из Египта мощи святого пророка Иеремии и положил там, когда основывал в честь себя этот город. Придя туда, мы никого не нашли там, кроме трех слепых, и молча сели подли них со своими книгами. В разговоре друг с другом один слепой сказал другому, «Друг, как ты ослеп?» А тот отвечал, «Я в молодости был корабельщиком», Когда мы плыли из Африки, мне очень много пришлось смотреть на море. На глазах у меня сделались бельма, и я ослеп. Потом другой на вопрос, как он ослеп, отвечал: "Я работал на стеклянном заводе и однажды, неосторожно делая стекло, обжёгся. Так от огня я потерял зрение". Рассказав причину своей слепоты, два слепых спросили третьего, как он ослеп. Тот отвечал им: "Когда я был молод Я не любил трудиться и работа так нравилась мне леница. Будучи же властолюбив и не имея чем питаться, я начал воровать и делать много зла. Однажды я увидел, несут хоронит мертвеца, одетого в дорогие одежды. Я пошёл за носильщиками, чтобы посмотреть, где его положат. Мертвеца похоронили у церкви Святого Иоанна. Когда настала ночь, я открыл склеп, вошёл туда и снял с мёртвого всё, оставив на нём только рубашку. Выхожу я из склепа, а во мне говорят злые мысли. Вернись, возьми и рубашку, ведь она очень хороша. И вернулся я окаянный, чтобы снять и рубашку и оставить мертвеца на гимн. И вот встал мертвец, сел передо мной, поднял руки и пальцами своими, ободрал мне лицо и выцарапал мне оба глаза. Тогда я окаянный, от беды такой и от боли, едва вышел из склепа. Вот как я осклеп. А услышав это, поманил меня господин мой Сафроний, и мы ушли от слепых. И сказал мне Сафроний: "Правда, отец Иоанн, сегодня нечему больше учиться. Достаточно полезного узнали, что никто, делая зло, не может укрыться от Бога". Отсюда ясно, как оба эти святые, Иоанн и Сафроний, заботились об ежедневной пользе себе. Словами "Сегодня нечему больше учиться, мы сегодня достаточно полезного узнали", Он показывает, что каждый день они старались приобрести какую-нибудь пользу себе. Во время пребывания там в Александрии блаженный Сафроний описал чудеса святых мучеников Кира и Иоанна. Благодарность за исцеление своих глаз, потому что когда заболели у него глаза, и он прибег с молитвой и верой к тем святым без серебренникам врачам, то получил от них просимое исцеление в их церкви, находившейся в Александрии. По этом он усердно чтил их. Через несколько лет и Египту, где находился Александрия, начало угрожать персидское нашествие. И блаженным отцам Иоанну и Сафронию пришлось бежать и оттуда. И святейший патриарх Иоанн милости вои страха перед варварами обратился в бегство. Вместе с ним они отправились в Константинополь и сели на корабль, желая быть вместе с тем, который не хотел с ними разлучаться. На пути святейший патриарх заболел и приставился в своём родном городе прекрасную жизнь его и бесчисленные милости премудрый Сафроний почтил похвальными надгробными словами. После погребения патриарха он отправился в древний Рим вместе с учителем своим Иоанном и собравшейся около них братией до 12 человек. Прожив же несколько лет в Риме преподобный Иоанн, учитель Сафрония, Уже будучи старцем, отошёл к Господу. Умирая же он завещал возлюбленному своему ученику и духовному сыну Сафронию, блаженному, не погребать его тело в Риме, но положить в деревянную раку и отвезти на гору Синайскую. Если же нельзя будет достичь Синайской горы из-за посяения нападения варваров, то погребсти его мощи в Киновии Святого Феодосия Великого, где преподобный Иоанн был сначала и иноком. Так он и сделал. Подобно ветхозаветному Иосифу, вынесшему тело Иакова из Египта к месту погребения отцов своих, он взял из Рима тело преподобного Иоанна своего духовного отца и отплыл с братией в греческие земли. Приплыв же в Аскалон и узнав, что от варваров невозможно дойти до Синайской горы, пришёл в Иерусалим, занятый персами, и погреб тело отца своего духовного Феодосия икой Нови. И сам остался жить со своей братией в Иерусалиме. Патриарший престол там занимал тогда Модест, вместо патриарха Захарии, бывшего в плену в Персии вместе с Честным Крестом. Спустя же недолгое время после прибытия святого Сафрония из Рима в Палестину, соизволил Бог возвратить из плена в Иерусалим святое крестное древо и патриарха Захарию. Это случилось так: воевода Ираклий, убив царя-мучителя Факу и Заняв сам греческий престол, начал войну с Персией и, одержав много побед над войсками Хазроя, владел его городами 7 лет. Потом Сираэс, сын Хазроя, убив своего отца и сам став персидским царём, старался примириться с греческим царём Ираклием. А царь Ираклий первым условием мира поставил то, чтобы царь персидский уступил Иерусалим грекам и возвратил честное древо Святого Креста, И с ним патриарха Захария. Это было исполнено с великой честью. После четырнадцатилетнего плена было возвращено из Персии крестное древо, которое сам царь Ираклий нёс на своих плечах в Святой город. Как о том написано 14 сентября, святейший патриарх Захария опять занял свой престол. Через несколько лет честное древо Животворящего Креста Господня тем же царём Ираклием было перенесено из Иерусалима в Царьград, чтобы столь великое христианское сокровище не взяли опять в плен какие-нибудь враги. Действительно, потом опять Иерусалим был взят врагами, как о том будет сказано ниже. Патриарх же Захария недолгуго пробыл на престоле после возвращения своего из плена и отошёл к Господу. А преемником его на престоле был опять Модест, но прожил только 2 года. По смерти же Модеста на патриаршество в Иерусалим был избран святой Сафроний. В это время возникла ересь монофилитов, иначе сказать, единовольников, признающих в лице Христа в двух его естествах, божеском и человеческом, одну волю и одно действие, как будто бы каждое естество не имело своего особого, свойственного ему действия и желания. Исповедующие такое учение хулят Христа, признавая его несовершенным в обоих естествах. Об этой ереси подробнее написано в житии Максима Исповедника 21 января. Особенно поддерживал эту ересь и распространял Александрийский патриарх, собрав у себя поместный собор и повелев так веровать. Ему последовал и Константинопольский патриарх Сергий, а за ним Пирос и другие. Многие тогда пострадали, не приняв этой ереси. Весьма воспротивился этой ереси святейший патриарх Иерусалимский святой Сафроний и, собрав у себя поместный собор, проклял эту ересь единовольников и разослал всюду списки постановлений своего собора, которые читались потом на VI Вселенском соборе, утверждены святыми отцами и приняты как правоверные». Писал же святой Сафроний и много других полезных церкви Христовой слов по учении гимнов и житий некоторых святых, например, святой Марии Египетской, прожившей подобно ангелам в пустыне, дольше обыкновенной человеческой жизни. Он хорошо пас Божию церковь, заграждая уста еретиков и далеко отгоняя их, как волков, от словесного стада. Потом случилось опять по Божию попущению нашествие варваров на Сирию и Палестину, Но уже не персов, а Магометан, которые сначала взяли город Дамаск, а потом осадили город Божий Иерусалим и через 2 года заняли его. Когда греческое войско в Сирии было ими разбито, и воевода Сергей убит, святейший патриарх Сафроний с палестинскими христианами заперся в Святом городе. Сохранилось его слово, сказанное народу в день Рождества Христова во время осады. в нём как новый Иеремия, он оплакивает разорение и запустение святых мест, допущенное Богом за людские грехи. В особенности же он жалеет о том, что нельзя было для Рождества Христова праздновать по обычаю в Вифлееме, так как Вифлеем уже был в огорянских руках. В конце второго года осады, доведённые до крайности христиане, вынуждены были сдаться врагам и отворить им город. Но прежде святейший патриарх Сафроний послал князю агарянскому Амару условия мира, в которых первым было не причинять никакого насилия и обиды христианской вере и святой Божьей церкви. Амар дал обещание исполнить это и другие условия. Когда состоялся договор, отворили христиане городские ворота агарянскому князю Он же лицемерный и лукавый, притворялся кротким и смиренным, как овца, будучи внутри хищным волком. Оделся в изорванную одежду из верблюжьего волоса, вошёл в город пешком и спрашивал, где церковь Соломонова, желая совершить там свои богомерские молитвы. Святейший Сафроний вышел к нему навстречу и увидев его в таком лицемерном виде, сказал: "Вот будет мерзость запустения на месте святом". предсказанное пророком Давидом. И плакал он много со всеми христианами и убеждал князя снять рубище и одеться в подобающие ему княжеские одежды. Так святой город был взят огорянами, и христианство притеснено тяжелым рабством. А нечестивый этот огорянский князь не сохранил условий мира, которые пообещал святейшему патриарху Сафронию и начал причинять многие беды иерусалимским христианам. При виде этого святой Сафроний постоянно рыдал и молил Бога взять его душу от земли живых, чтобы не видеть ему более ни счастья, христиан и мерзости запустения, оскверняющей святые места. И был услышан вскоре, окончив плачевную жизнь свою, и перешёл от земного слёзного Иерусалима к небесному радостному, в обитель всех веселящихся о Христе Иисусе, Господе нашем. Ему же слава во веки. Аминь.